Они обошли сквер и остановились у дорожки, ведущей к автомобильной стоянке, а дальше — к жилому кварталу, к дому. Петр Данилович остановился, потер широкий лоб, словно раздумывая, пройти еще кружок или повернуть домой. «Я ведь письмами их не первый год закидываю, ты знаешь, — проговорил он тихо, словно сам с собой, — и Лубянку, и Академию, и ФСБ, даже в аппарат президента писал». «Денег не прошу, работы дайте, любую. Я ведь старый служака с огромным опытом. Пусть не семи пядей во лбу, звезд с неба не хватал, громких каких-то операций за мной нет. Но дело я держал вот так». Он с силой сжал пальцы в кулак так, что косточки побелели. Поднял его перед лицом, увесистый крепкий кулак человека, переделавшего за долгую жизнь немало тяжкой работы. «И молодых могу научить. У меня опыт, знания, каких нет у многих нынешних офицеров». Он с ожесточением повторил «нет и нет», «и неоткуда взяться». «Возьмите, — говорю, — используйте, дайте пожилому человеку возможность еще немного помочь стране, которой он столько уже отдал». Петр Данилович все же повернул к дому, свистнул бруту. Про то, как провалили нашу сеть в Нью-Йорке и восточных штатах, я уже не говорю. Агентурная работа не мой профиль. И все равно глупо провалили. У одной дамочки началась истерика, все сразу посыпалось. Только не в дамочке дело, в организации сети, конструктивная, как говорят инженеры, ошибка. Он быстро взглянул на сына, рассчитывая поймать на его лице снисходительную улыбку или что-то в этом роде. Как же старик вообразил себя великим стратегом? Евсеев-младший не улыбался. «Да ладно с ней, с сетью этой заокеанской!» — завелся пуще прежнего отставной полковник. «Под носом у нас что делается?» Вот что покоя не даёт. Депутаты воруют и убивают. Владельцы государственных предприятий прямо заявляют, что пьют с бандитами, делятся с ними народными деньгами. В Ставрополе, в старом казачьем городе, на Центральной площади, черкесы какие-то лезгинку свою танцуют и посылают всех прохожих по матушке. Это как понимать? И все при оружии. Не огнестрел, так травматика. Все стреляют. Артисту в баре не налили — выстрел. По дороге не того подрезал — выстрел. А те, кому по службе положено стрелять, те почему-то гибнут при исполнении, не успев даже расчехлить пистолет. Черт, что творится! Евсеев шел рядом, не перебивая, не спрашивая, не споря. Пусть отец выговорится. Не говорить же ему — что операм госбезопасности оружие практически не выдают. Сами покупают травматику помощней, например, хорхи. Недавно лейтенант Сергеев из такого резиновыми шариками преступнику ноги прострелил насквозь. А раз не из штатного МАКа расстрелял, то и применения оружия нет. Военный исследователь этому даже значения не придал и никакого расследования не проводил. Но если бы у бандита не нож, а Макар оказался, то дело для Сергеева совсем по-другому бы закончилось. «Никто ситуацию на Кавказе не отслеживает, анализа не производит, — возмущенно гремел отец. Там у всех оружие, у всех гонор, настроены чуть что глотки рвать, а у нас и оружия нет, и учат законопослушаю, и что?» Получается, там волки растут, а у нас овцы. Те сюда приезжают и в наших стреляют, а наши туда и поехать боятся. Должен кто-то этим озаботиться. Нет, никто ничего не видит. Петр Данилович разошелся не на шутку. Редкие прохожие оборачивались, даже бруд как-то притих, шел послушно рядом, не отставал и не демонстрировал свое превосходство. — А почему, — прогремел Петр Данилович, — потому что профессиональные навыки утрачены. Не тому учат, не так учат, как раньше, и учиться не хотят. Раньше как бывало? Научись или ногой тебе под зад без лишних разговоров. Они вышли к дороге и остановились у пешеходного светофора, «Здесь было людно, рядом автобусная остановка». Отец стал говорить тише. «Вот я и писал, и просил, хоть внештатным консультантам двух-трех лейтенантиков хотя бы вразумить, растолковать им, что к чему носом ткнуть, жизни молодые им спасти, и я бы был доволен». Загорелся зеленый, Петр Данилович взял брута на короткий поводок, и они пошли. А мне в ответ «Спасибо, учтем, обязательно пригласим в случае необходимости». Такие, знаешь, стандартные листки, печатный текст. Не от руки, а напечатан на этом, как его, принтере бездушном, представляешь? А звонят только раз в год на день чекиста. Поздравления, то все. на фуршеты зовут, премии вручают, мол, как же, заботимся о старшем поколении, не забываем». Даже в ветеранский совет ввели. Отец укоризненно покачал головой, будто этим своим действием руководство ФСБ окончательно подорвало его доверие. «Надоело мне все это. Записался на прием к Красюкову вчера, мундир надел при полном боевом. Я и двух слов не успел сказать, а мне так вежливо хорошо, Петр Данилович, но всех карателей вы давным-давно переловили» а остальные от старости вымерли. Чему молодых учить? А ты что поддержал разговор, Юра? Да разве я говорю только в карателях дело? У меня стаж оперативной работы более 20 лет, а он улыбается дружески. Я, говорит, готов всецело вам помочь, но вы же знаете, какую важную роль в нашей работе играют средства связи. А чего не знать, говорю, не первый год как бы. «А вот и прекрасно, — говорит, — интернетом, значит, вы пользоваться умеете? И с шифрованием электронной почты знакомы? А какая версия Скайпа у вас, — говорит, — установлена?» Я глазами на него только хлопаю, думаю, издевается, что ли? «Да черт бы тебя побрал с твоим Скайпом! Разве я за этим сюда пришел?» Он резкими тычками набрал на панели домофона код квартиры, толкнул дверь. «Вот так мы и поговорили с твоим Красюковым!» Я вернулся, как помоями облитый, честное слово. — Слушай, отец, но я ведь мог бы тебя за неделю всему этому обучить, и начал было Евсеев, но Петр Данилович жестом остановил его. — Не в этом дело, — с горечью сказал он, поднимаясь по лестнице. — Я и сам все понимаю. Старый пес новым трюком не обучен. Ладно, потом как-нибудь обсудим. Дома матери ни слова, понял? собрать что-нибудь на стол, у Клавдии Ивановны вылилось в так называемое малое праздничное меню. Домашний пельмени, холодец и запеченный в духовке увесистый кусок говядины, нашпигованный салом и специями. Это был священный дар горячо любимому сыну в силу обстоятельств, живущему на съемной квартире с особой, которая в худшие дни морит его голодом, а в лучшей портит его желудок полуфабрикатами. Дар был принят с аппетитом и поглощен. Хотя, если честно, именно Клавдия Ивановна и была тем самым обстоятельством, которое вынудило их с Мариной покинуть родительский дом. Они старались как могли, даже Марина. Кстати, в первые годы замужества она была куда мягче и компромисснее чем сейчас но после тех ее именин, когда Юра уехал по срочному вызову, а вся шумная балетная эстрадная компания, включая Марину, до шести утра сидела в баре через дорогу, после этого ему пришлось выбирать, либо им обоим съезжать на квартиру, либо Марина съедет одна, не выдержав убийственно-холодного прессинга свекрови. В последнее время Юра думал, что так и лучше, По крайней мере, родители не становятся свидетелями их ссор. В конце обеда зазвонил сотовый. Марина, легка на помине. Бруто, привезешь? — спросила она, как ни в чем не бывало. — Я ему такое рагу купила, закачаешься. — Целых полтонны, неделю отъедаться будет после родительской овсянки. Евсеев чуть не рассмеялся в голос. — Надо же! — У Марины тоже имелись свои священные дары для загибающегося сбалансированного питания Брута. Пес, будто услышав, что речь идет о нем, приподнялся и вопросительно хрюкнул. С Мариной у них было полное взаимопонимание и даже родство душ. По крайней мере, ей не приходилось, как отцу, дважды повторять команды и выходить из себя. Или просто она чувствовала, какие команды давать стоит а какие нет. В результате Брут жил как бы на два дома и чувствовал себя при этом прекрасно. «Привезу твоего Брута, не волнуйся», — сказал Юрий Петрович в трубку и спохватился, если только родители, конечно, не будут против. Петр Данилович развел руками, какие проблемы, Клавдия Ивановна поджала губы и отвернулась.